Долгое время жители Карфагена подарками откупали себе у соседних племен возможность спокойно жить и торговать. Даже царю Персидскому они свидетельствовали свою покорность и иногда уплачивали дань, чтобы сохранить свои рынки в персидских владениях. Но приблизительно лет за 600 до Рождества Христова карфагенинам пришлось более энергично отстаивать свое положение. Греческие переселенцы все подвигались на запад. Финикийнам же почти уже не было возможности отодвигаться перед ними далее. Они взялись, наконец, за оружие и, выдержав продолжительную и упорную борьбу, не пустили таки Элина далее триполийских степей. Впрочем, и в этой борьбе не оказались верны себе. Значительную частью они вели ее наемными войсками. И этот способ впервые применен был именно тут, в широких размерах. Достигнув важных результатов вооруженную рукою, карфагеняне сделали еще несколько шагов, естественно вытекавших из их нового положения. Приблизительно в 450 году они прекратили уплату дани соседним племенам, а затем довольно быстро и покорили их. В этих странах уже и ранее процветало земледелие, Карфагеняне в грандиозных размерах развили его, конечно, применяя невольничий труд, а вместе с тем развивали и свою торговлю. В период времени приблизительно от 450 до 300 -го года карфагеняне не только покорили все соседние туземные племена, но распространили свою власть и на все прочие финикийские поселения в Либии. Мало-помалу Гиппон, Бона, Гадрумет, Суза, Малый Лептис, к югу от Сузы, второй по значению финикийский город в Африке, Фапс там же, и Великий, Лептис, Лебда, к югу от Триполи, признали себя подданными Карфагена, должны были срыть свои стены, стали платить определенную дань и доставлять вспомогательные войска, взамен чего пользовались правами одинаковыми с карфагенскими гражданами. Только утика в благодарность за различные услуги сохранила номинально свою независимость и считалась в союзе с Карфагеном, но фактически все общие дела решались по воле более могущественного города. Таким образом возникло постепенно обширное, богатое и сильное финикийское государство. Карфаген переселились со своими капиталами и многие богатые жители Тиры и Сидона, так как положение этих последних городов все ухудшалось в силу разных событий, разыгрывавшихся в восточной части Средиземного моря. Карфаген основал многочисленные и обширные колонии в Испании, на острове Сардиния и в западной половине Сицилии он совершенно закрыл всю западную половину Средиземного моря для торговли и и греков, и стал исключительно пользоваться всеми выгодами весьма оживленного торгового обмена. Когда около 400 -го года Сиракузы достигли высшей степени процветания и могущества, и владетели этого города стали стремиться к господству над всей Сицилией и к развитию торговли к западу от острова, Карфагенине начали с ними упорную борьбу, которая длилась почти сто лет, 394-306 годы, и с некоторыми колебаниями успеха явно склонялась в пользу Карфагена, который не останавливался уже ни перед какими жертвами и ни перед какими суровыми мерами, чтобы обезопасить и упрочить свое полное торговое господство в западной половине Средиземного моря.